Теперь мы расскажем о том, как впервые был использован меч. После коронации Артур отправился из Лондона в Уэльс и объявил о сборе войска в Карлеоне на Аске в первую годовщину коронации. Там он устроил великий пир, на который созвал многих рыцарей и их воинов. Явился король Лот Аркнейский с пятью сотнями рыцарей, а король Урианс из Гора привел четыре сотни воинов. Король Шотландский, хотя был еще юн, прискакал Уэль со свитой из шестисот всадников. Король Артур был рад их видеть, поскольку он надеялся, что они явились приветствовать и почтить его. Он послал им множество богатых даров, но гости отвергли дары и бронили вестников, которые к ним явились. «Мы приехали не за тем, чтобы поклониться Артуру», — заявили они. Мы не примем даров от безбородого мальчишки низкого происхождения. Мы явились с мечами в руках, мы ответим на дары ударами. Мы изгоним его прочь, Мыслимо ли, чтобы таким прекрасным королевством управлял безродный мальчишка. Примечание отсутствия бороды означало недостаток мужественности или подчиненное положение. Например, король Уриенс отрезал племянником бороды, а Кроет пропустил эту главу конец примечания. Итак, вестники возвратились и передали Артуру эти слова. По совету своих баронов король призвал 500 рыцарей и укрылся в высокой, надежно защищенной башне. А те рыцари стали осаждать башню. Башня получила название Артуровой, ее можно видеть до сих пор. Некоторые говорят, что лунными ночами там являются призраки воинов, обороняющих башню. Примечание. Действительно, в Корлеоне такая легенда сохранилась, но Мэлори ее не приводит. Все подробности добавлены Акрыдом. Конец примечания. Через пятнадцать дней в Корлеон Аске явился волшебник Мерлин. Он был хорошо знаком королям, осаждавшим Артура, и они обступили его с вопросами. «Объясни нам, Мерлин», — потребовал король Лот по какой причине этот мальчишка Артур сделался вашим королем? — Я назову вам причину, Сир. Он сын Утера Пендрагона, рожденный Игрейной. — В таком случае он незаконно рожденный, — сказал Луринс. Нет, Сир, не так. Он был зачат через три часа после гибели первого мужа Игрейны, а тринадцать дней спустя она обвенчалась с Утером Пендрагоном. «Стало быть, по законам королевства Артур не является бастардом, что бы вы ни утверждали. Он и сам пока не знает о своем высоком происхождении. Я хранил тайну даже от него. Но этот мальчик станет королем. Он одолеет всех врагов и будет править не только Англией. Он покорит Ирландию и еще более отдаленные регионы». Одни короли дивились словам Мерлина и приняли их на веру, Другие стали смеяться, обзывать его колдуном, а то и похуже бронили. Но они согласились выпустить Артура из башни и гарантировать ему безопасность, чтобы он мог вести с ними переговоры. Тогда Мерлин поднялся на башню и сказал Артуру, что тот может безбоязненно выйти. «Ничего не страшись, — сказал он, — никто не может причинить тебе вред. Говори с ними, как их вождь и господин». Все они, воли или неволей, подчиняются тебе. Мощь мира на твоей стороне. Артур вышел к королям, спрятав под одеждой кольчугу, и с ним вышли архиепископ Кентерберийский, сэр Бодуэн Бретонский, сэр Кей и сэр Брастиас, отважные славные мужи. Но мира им добиться не удалось. Пришлые короли поддались гордыне и гневу и осыпали Артура оскорблениями. Артур ответил им, наступит день, когда они преклонятся перед ним, и короли в ярости умчались прочь, пожелав ему счастливо оставаться. «И вам счастливого пути!» — отвечал он. С тем Артур возвратился в башню, и там он и его рыцари бодрствовали с мечами наголо. Мерлин же отправился к королям. «Зачем вы длите осаду?» — спросил он их. «Вы ничего не добьетесь, будь у вас даже в ира больше людей». «С чего нам слушать колдуна, разгадчика снов?» — усмехнулся король Лот. Мерлин не удостоил его ответом, но вернулся к королю Артуру. «Государь», — сказал он ему, — «сражайтесь с добрым упованием». «У меня есть основания уповать на победу», — ответил король Артур. «На мою сторону перешли триста вражеских рыцарей». «Я дам вам один совет. Сражайтесь в бою своим старым мечом». Тот меч, который вы вынули из камня, не пускайте вход, ход, покуда вам не покажется, будто вы можете проиграть битву. Только тогда беритесь за этот меч. Итак, Артур со своими рыцарями выехал из башни и обрушился на армию королей. Они вонзились во вражеское войско, сея страх и ужас своими копьями. Артур все время скакал впереди, и враг бежал перед ним но вот из тыла выскочил король Лот со своими пятью сотнями всадников и набросился на Артура. Артур вращал мечом и рубил им налево и направо всех, кто пытался напасть на него. Под ним убили коня, король Лот сбросил Артура на землю, но четверо рыцарей поспешили ему на помощь и подсадили Артура на другого коня. Тогда он понял, что время настало. Он выхватил тот меч, который достал из камня, Оружие это сверкало так ярко, словно тридцать огненных факелов пронзая лучами неба. Вздымая это оружие, Артур надвое рассек ряды королевских войск. Простые люди Карлеона сильно приободрились от такого зрелища и, прихватив с собой палки и дубинки, набросились на врагов. Противники построились для обороны в кольцо, в центр поставили своих королей, но вскоре они дрогнули и бежали с поля. Так Артур одержал первую победу.